Глава 3 Шеро и знакомство с интернетом Единственный путь, ведущий к знаниям, это деятельность. Бернард Шоу, Стоило открыть калитку, и Ниана увидела Шеро несущегося к ней со всей скоростью. Миг и она уже лежала ничком на газоне, а излишний радостный друг с усердием принялся за дело вылизывать щеки. Как ты выбрался? пропыхтела с натугой Ния и попробовала отодвинуть от себя пса. Хмф! Шеро было не сдвинуть. От радости он еще и хвостом завилял. Ниана вздохнула, глянула на дом и заметила открытое Насте шакно. Под ним валялся расколотый пополам цветочный горшок. Все ясно. И как еще стекло не разбил. «Тетя нас убьет!» Повернулась к виновнику безобразия и строго глянула. Это не возымело абсолютно никакого действия. Командор потыкался влажным носом в руку девушки, важно махнул хвостом и направился в сторону дерева, где стояла старая ванна. Кому понравится сидеть закрытым в доме, когда на улице такая дивная погода? Уборка заняла около 15 минут. Веник, совок, тряпка. С магией, конечно, получилось бы гораздо быстрее, но, увы. Цветок пришлось спрятать, чтобы потом незаметно пересадить в другой горшок. А пока Ния решила поставить на подоконник другой, позаимствованный из подоконника в зале. Может, тетя и не заметит? Скоро послышался знакомый гул железного коня. Зашуршал гравий, а затем послышалось. «Павел, если что, звони. С Аленкой все будет хорошо. В следующий раз сразу зови. Лучше консультироваться со специалистом, а не по интернету». «Все, Лара, учту. Что поделать?» «Ну, самонадеянный я. Не был бы таким, ничего и не добился бы». Снова гул, шуршание гравия, щелчок дверного замка, и тетя вошла внутрь. «Дома, значит. А я переживала, даже позвонить не могла, потому что телефон у тебя остался. Если бы не Рита, которая предупредила». Ниа перебила тетю. «Мне просто было неуютно там, поэтому я возвратилась домой. Рядом же. Не стоит переживать, мне уже шестнадцать. А вот твой телефон». По нему Роман звонил, подошла ближе и протянула загадочное земное устройство. Лариса сразу зарделась, но телефон взяла. «Роман, мой друг, ты не должна мне ничего объяснять», улыбнулась девушка. «Я пойду наверх, отдохну немного, а потом попробую помочь тебе приготовить обед для нас. Ну и для Шеро тоже. Каши, думаю, я научусь быстро варить». На самом деле ей просто не хотелось стеснять смущенную тетю, Которой и без того хватало забот сломанная машина, работа, роман, а тут еще старший брат отправил к ней племянницу со шкадливым псом. Ние впервые стало неловко за себя и за питомца. Вспомнился разбитый цветочный горшок. Красивый, дорогой, наверное. Почти сразу после приезда девушка попробовала отдать тете мешочек с каримскими золотыми монетами, которые ей дал отец на расходы. Но та так оскорбилась, что больше ни она не заикалась о деньгах. А зря. Надо подумать, как и чем помочь. И за Шеро бы необходимо взяться в самое ближайшее время, но она прекрасно понимала, что четвероногий друг вряд ли будет ее слушать. Из домашних командор побаивался только отца. Остальные или безмерно любили его, или боялись из-за внушительных габаритов и челюстей. Пока тетя вела телефонные переговоры, Ния поднялась на второй этаж и отправилась в зеленую гостиную. небольшую комнату, где стоял мягкий диванчик, круглый столик и несколько книжных стеллажей. Нельзя сказать, чтобы чтение сильно увлекало, но иногда попадались действительно интересные фолианты. Кто же не любит захватывающие приключения? Благородные разбойники, смелые пираты, мужественные принцы, спасающие прекрасных дев. Хм, а у тети вместо этого на полках гордо стояли справочники, учебники, пособия. Мир ветеринара. лекарственные средства, травоведение и так далее. И лишь у крайнего стеллажа оказалась припрятана литература совершенно другого направления – журналы. Из любопытства взяв несколько штук, девушка удобно уселась на диванчик и начала листать. Пятнадцать минут спустя голова Нии шла кругом. Мода, тенденции, направления, тренды, фасоны – это все, что касалось местной одежды. Модели, функции, расширенные опции, дизайн, андроиды, смартфоны то, что относилось к переговорному устройству: отзывы, характеристики, цены, производители, информация о средствах передвижения. После прочтения Ниа удостоверилась в своей правоте. Тетина Девятка настолько древняя, что они ни разу не упомянули авторы статей. Джипы, седаны, хэтчбеки. Наверное, просто не хватало средств. Лечение животных не самое прибыльное дело. Даже у них в королевстве обычно сразу вызывали магов. На земле же не было волшебства, так что тетя справлялась обычными знаниями. В этот момент Ниане снова пришла мысль помочь Ларисе. Она ведь столько лет заботилась о ней. От мамы девушке достались драгоценности. Несколько колец, пара комплектов серег, два колье и браслет. Конечно, немного жаль, но это лишь камни и металл. Кое-что из приданого она как раз прихватила с собой. Если бы продать украшения местным скупщикам и поменять золотые монеты, то можно было купить нового железного коня. Не такого навороченного, как у Иванкина, но все же. И Неа задумалась, как бы провернуть это дело, чтобы тетя не узнала. В этот момент со скрипом открылась дверь, и девушка от неожиданности подскочила на месте, чуть не уронив журнал. «Прости, что так мало уделяю времени тебе. Представляю, как ты теряешься и нервничаешь здесь. Я сама первое время переживала, справлюсь ли. Лариса подошла к племяннице и присела рядом. «Что читаешь?» «Про навороченный хэтчбэк». «Хм, у меня мало книг. В основном справочная литература и периодические издания. Дай-ка глянуть». Прищурилась, чтобы разглядеть разворот журнала. «Ох, милая, это же корейские авто. Они, конечно, качественные, но слишком дорогие. Что тут про них еще пишут? Увеличенная колесная база, новая линейка двигателей». «Настройка подвески, пакет, теплые опции». «Видела такой в городе. Мечта. И вместительный очень». Не отметила реакцию тети. «Значит, решено. Корейский хэтчбэк. Надо только выяснить, как на земле происходит обмен. Наверное, тоже в крупных городах у скупщиков, как и в Каримии». «А вообще, милая, я так и узнавала о земной жизни. Через газеты, журналы, телевизор. Надо будет еще тебе принести». говорила Лариса, пока племянница строила далеко идущие планы. «Телевизор? А это что за зверь такой? Про него в журналах информации не попадалось? Идем в гостиную, покажу. Начнем с практики, теория подождет». В следующие полчаса тетя и племянница вели бурные диалоги. «Войти в меню, нажать сюда, выделить строчку, уменьшить звук, переключить канал, настроить музыку». Лариса терпеливо объясняла Ниане, а та старалась все запомнить. «И кто там говорил, что молодой ум цепкий и все усваивает на ходу?» «Как бы не так. Заклинание выучил, повторил несколько раз и готово. А тут? Стрелочки, переходы, кнопочки всякие разноцветные. Глаза разбегаются в разные стороны». «Ух, может, сделаем перерыв?» – простонала Ниа. «Эти земные штучки похлеще заклинаний будут». «Профессор Луимис меня бы засмеял на занятиях, узнай об этом». Тетя взглянула на усталую племянницу и прикусила губу от досады. Не надо было наседать с таким рвением. Сама же нервничала, когда только приступила к изучению этого мира. Не магического, но не менее сложного, потрясающего и завораживающего. «Милая, ты совершенно права. Тише едешь, дальше будешь. Просто я увлеклась». Вспомнила времена в королевстве, как мы с тобой вместе гуляли, собирали травы в светлом лесу, изучали книги по заклинаниям в библиотеке. Аккуратно пригладила выбившуюся прядь девушки и добавила. «Надо было давно мне намекнуть, что твоя тетя проштрафилась». «Проштрафилась?» – начала была не она. И в этот самый момент в комнате оказался еще один исследователь нового мира». Шеро ворвался в комнату, как всегда неожиданно. Стремительный забег к диванчику, где примостились не неостетей. Мощный прыжок и вылизывание щек с причмокиванием. Еще бы! Четыре щеки! Какое обширное поле для деятельности! «Ай, Шеро, ты что, снова в садовой ванне сидел?» Воскликнула девушка, пытаясь безуспешно отодвинуть четвероногого друга от себя. Им троим явно было мало места на диване, который уже начал подозрительно поскрипывать. «Как бы еще и новый диван не пришлось покупать!» «Видимо, да», – протянула тетя и потрогала мокрую шерсть пушистого любимца. Ох, судя по аромату, вода немного застоялась. С обвисших прядей, лап и хвоста Шеру стекали капли грязно-коричневого цвета, но он и не думал обращать внимание на такой пустяк. Подумаешь, и не такое случалось в его послужном списке. «Мне надо было давно сдать в металлолом старую ванну, да некогда все». Кто же знал, что в гости, пожалуй, самый беспокойный во всех мирах пес. Ох, его ведь даже не причесать! В голосе тети слышались нотки досады, любви и юмора. Хмф! Непосредственный командор довольно пропыхтел и положил влажную голову на колени Ларисы. Светлым льняным брюкам сегодня не повезло так же, как и старому диванчику. Шеро! возглас Нианы. Шеро! стон Ларисы. Остаток дня прошел в заботах. Активного питомца все-таки помыли, из садового шланга. Мощная струя хорошо прошлась по косматому командору. Пес и не думал возмущаться. Наоборот, он был в восторге, щенячьим. Несмотря на то, что ему этой весной исполнилось четыре года, он продолжал подпрыгивать, повизгивать, кататься на спине и задирать кверху лапы. Не она намыливала Шеру специальным шампунем. В состав входили сочный грейпфрут и маточное молочко. аромат которого ей так понравился, что она и сама бы от такого не отказалась. Лариса регулировала напор воды, шланг оказался с характером и больше никого, кроме хозяйки дома, не слушался. За три с половиной часа с поставленной задачей тетя и племянница успешно справились. Шеру и без того смотрелся внушительно. После же приема водных процедур от него нельзя было оторвать глаз. Шуба шерсть блестела. Веревочки-шнурки выглядели прилично, а не свисали грязными прядями. Не зря эта порода в Кайриме считалась королевской. Да и на земле командоры вызывали уважение у собаководов не только за необычную внешность, но и за покладистый характер. Хотя о последнем Шеру, видимо, не догадывался. Он рос свободолюбивым и весьма любознательным. Приготовление ужина тоже прошло весело. Лариса принесла на кухню ноутбук и учила Няну пользоваться интернетом. В сети они нашли массу интереснейших и довольно простых в исполнении рецептов. Зверь под таинственным названием Wi-Fi иногда подводил. Картинки блюд зависали, а текст не прокручивался дальше. Но Ния была заворожена. Нет, вовсе не рецептом творожной запеканки со сметанным кремом, а магией всемирной паутины. Невиданная дива. В небольшом по размеру прямоугольнике с подставкой и с маленькими квадратиками хранилось столько всего интересного. Картинки, образы, мелодии, истории. Увидели бы подруги местное волшебство, обзавидовались. А когда тетя нажала комбинацию клавиш, на экране появились... Она сама и не она. Фотография. «Ой, покажи еще раз, как ты это сделала!» воскликнула девушка. «Давай еще Шеру позовем, чтобы он с нами запечатлелся на мгновенной картине. Шеру, а ко мне!» Подавив улыбку, Лариса выполнила просьбу, а потом сказала... «Освоишься? Я тебе еще журналов принесу, про компьютеры. У деда Коли дедушки Саши много, он сам только недавно освоил компьютер. Не без помощи внука, конечно». Стоило Нии услышать про парня с дырками в штанах, как веселое настроение улетучилось. Не надо ей никаких журналов деда Коли, и сама разберется. Ум молодой и гибкий, очень даже восприимчивый к новой информации. «Я и так справлюсь, тетя, давай лучше запеканку делать». Что ты там говорила надо? Манная крупа, изюм, творог. Лариса глянула из-под тяжка на племянницу, но не стала допытываться, что произошло у молодежи. Какие уж тут советы давать девочке, когда в собственной личной жизни неразбериха? От ненавистного брака со стариком сбежала и этим навлекла гнев отца, а также недовольство старшего брата. Нежданно-негаданно повстречала романа на земле, но но не хотелось начинать совместную жизнь с обмана. Рассказать же о том, кто она и откуда не могла, как бы не упекли в лечебницу. Пусть хоть над племянницей пока не давлеет семейный долг. И она понадеялась, что Тарис не повторит опыта их родителя. «Мы сейчас такую запеканку сделаем, закачаешься!» «В каком смысле? Она что, с Белиной? Не поняла шутки Ния. Не. «Нет, милая, это такой земной юмор», начала была Лариса, но племянница ее перебила. «Ага». Сейчас погуглю слово, закачаешься». Ввела слово и стала читать вслух. «Изумительный? Кайфовый?» «Хм, изумительный, это я поняла». «Так, а что значит кайфовый?» Пробормотала себе под нос. Лариса усмехнулась, достала из холодильника творог и принялась готовить запеканку. Про Шера тоже не забыла, для него уже варились гречка и куриная грудка. Женщина сделала себе мысленную пометку «Съездить в город», и купить сухого корма, а то так еды не напасешься. Командор – это не болонка. День выдался бурным и богатым событиями. Лайриса и Ниана, и Шеро, конечно же, сытно поужинали. Пес, усталый и счастливый, весь день резвился, и никто на него не кричал, отправился под лестницу, где облюбовал старый и мягкий половик. Тетя с племянницей еще немного поболтали, посмотрели концовку фильма, а также пробежались по интернету. Особенно девушку заинтересовали соцсети, магазины онлайн и музыкальные каналы. Про Салвейна Златовласова она и не вспоминала. «Какое там? Seven Boys, Рамиро Васкис, Дима Ветров. О, что эти певцы творили на сцене? Как двигались? А костюмы?» Голоса вообще завораживали. Так и уснула. С наушниками.